Глава 22. Луна лила свет на лес, окутанный туманом. Прижимаясь к земле, туман полз среди сосен, как клубы белого дыма. Шорохом оседали сугробы, в небе подмигивали друг другу звезды, почти недвижимый воздух пах свежестью первых оттепелей. Весна обещала быть ранней, обильной талыми водами. Предрассветные дымки среди деревьев, Мелькала фигура человека. Он бесшумно двигался от дерева к дереву, осторожно приминая напитавшийся влагой снег. Иногда путник останавливался, замирал, чутко оглядывался по сторонам. Вот его что-то встревожило. Он прижался к стволу сосны, затих, но поздно. «Слышь ты, кидай оружие!» Послышался хриплый, простуженный голос. «Я тебя на мушке держу!» Человек бросился к кустам, но и здесь навстречу ему прозвучало «Стой! Стрельну сейчас!». мики Уваров стоял с поднятыми руками, а перед ним два красноармейца пограничного дозора. Один ощупал его серую брезентовую куртку, другой стоял с винтовкой на изготове. — Оружия нет, — сказал тот, что обыскивал. — Пущай сапоги, Сымит, — подсказал напарник. — Скидывай. Микки опустился на землю и стянул сапоги. «А ты, видать, офицер», — предположил тот, что обыскивал. «Портянки, подвернуты по уставу». Он помял голенище, заглянул внутрь добротных сапог и, с сожалением бросил их к ногам задержанного. Сам он был в стоптанных ботинках. И тут же снял с мики шапку, ловко перебрал пальцами каждый шовчик. Уже хотел было вернуть ее, но на мгновение задумался — сказал напарнику, «Дай-ка ножик». Аккуратно вспоров шапку, он вместе с куском ваты извлек клочок бумаги. «Ловко ты», — восхитился напарник, — «обыкновенно. Я ведь раньше портняжил. Гляжу, везде шов как шов, а тут кривоватый». Другой красноармеец опустил винтовку, протянул руку к бумажке. «Ну-ка, чего там?» И медленно, почти по складам, прочитал. Доверься этому человеку, Петер. Вот, видите, ничего особенного. Знакомый дал, чтобы ночевать пустили, объяснил Микки. Теперь ведь как? Не знают человека, так и в калитку не пустят. Доверься, значит, осмыслил прочитанный красноармеец. Ишь ты, не Петро, не Петруха, а Петер. Немец, что ли? Ладно, обувайся. Из близкого оврага послышались приглушенные голоса. Подошли трое. Еще два красноармейца и командир. «Что тут у вас?» — простуженно спросил командир. «Да вот, товарищ разводящий, с той стороны шел. Оружия нет. Но глядите, какую хитрую бумажку в шапку зашил». Разводящий взял записку, посмотрел, бережно спрятал. «Я объяснял уже», — торопливо сказал Микки. «Могу и вам объяснить». «Это обязательно», — сказал разводящий. — Объяснишь. Только не мне, а в другом месте. Там разберутся. Там умеют разбираться. А теперь пошли. Следуй за мной. Держав опущенной руке наган, он пошел вниз по откосу. Красноармея с винтовкой наперерез встал позади задержанного, легонько подтолкнул его штыком в спину. — Приказа, что ли, не слыхал? — Шагай. «Да — Да-да, — поспешно кивнул мики Сейчас. И посмотрел вокруг, — долгим тоскующим взглядом. Светало. Притих, ожидая весеннего пробуждения лес, звезды меркли и уходили в вышину, туман таял в сладком утреннем воздухе. Легкий морозец сковывал подтаявшие сугробы. Хорошо было вокруг, спокойно и благостно. Трудно думать в такую минуту о том, что твоя короткая, не пустившая новых ростков в жизнь, на исходе. А Микки об этом и думал. В 1918 году, когда созданная Дзержинским, Всероссийская чрезвычайная комиссия переехала в Москву, в этом доме по улице Гороховой 2 разместилась Петроградская чека А о Гороховой ходили страшные истории. Именно здесь, в коридоре, подслеповатый поэт Лёня Канегиссер застрелил первопредседателя Петра ЧК Моисея Урицкого. Мстил за расстрелянных товарищей. Затем сюда приехала целая группа руководителей, чтобы, в свою очередь, отомстить. Но уже не Лёне, который был в краткий срок поставлен к стенке, а всем классово чуждым элементам северной столицы. Николай Комаров, бывший рабочий большевик, подпольщик со стажем, новый председатель Петра Чека и следователь Эдуард Отто, пришли на Гороховую уже после того... Как убрали от тех, кто поднимал первую и самую большую волну массовидного террора. Они хотели работать честно и профессионально. Мики, доставленный в один из кабинетов Петроградской ЧК, чувствовал себя не очень уверенно, однако и капитулировать не собирался. В кабинете были двое мужчин в обычных, не первой свежести костюмах. Один сидел за письменным столом, другой, пристроившись На жесткой кушетке возле окна сосредоточенно перечитывал бумаги. Человек за столом, придвинул к себе папку, взял в руки карандаш. «Давайте знакомиться. Я следователь по особо важным делам Эдуард Морицевич Отто. Ваша фамилия, имя, отчество? Черкизов Александр Александрович. Это видно из паспорта. При задержании я уже рассказывал причины и все прочее». «Вас не затруднит повторить еще раз?» — попросил Отто. «А я зафиксирую ваш рассказ на бумаге. Это для отчета». «Родом я из Ровно. Родители давно умерли, и меня воспитывал тетя в Белой Церкви. Там я окончил гимназию, потом поступил в университет». Микки поднял на Отто чистые наивные глаза, спросил, «Вероятно, эти подробности моей жизни вам вовсе не интересны?» «Ну, чего же?» — возразил следователь. — Однако перейдем к событиям не столь давним. Скажите, с какой целью вы перешли границу? — Или я не прав? Вы не переходили ее? — Вынужден покаяться, — вздохнул Микки. — Перешел. — Понимаете, когда Белоцерковская тетя умерла, я уехал в Ревель. Надеялся там найти другую свою тетю, но казалось, что год назад она выехала в Петроград. Что было делать? Покинув Ревель, я направился в Гельсинфорс, а оттуда... Я ведь спросил, с какой целью вы перешли границу. А вы мне про тетушек. С каким заданием? От кого? Микки с недоумением посмотрел на следователя. Вы подозреваете во мне шпиона? Вот ты устал улыбнулся. Я хочу знать истину. Должность такая. Ну ладно. Что означает вот эта найденная при вас записка? Он достал из папки разложенную бумажку, прочитал. «Доверься этому человеку, Петер. Кому это адресовано? Кем?» Микки рассчитал на худшее и теперь почти успокоился. Этот добродушный и улыбчивый следователь не внушал ему особых опасений. Видимо, прав был полковник Татищев. Главное — не сбиться с легенды, стоять на своем. Знакомый фин написал «Петер Вайконан» своему брату, чтобы тот приютил меня в Петрограде на первое время». «Весьма правдоподобно», — кивнул головой Отто, — «хотя и несколько однообразно. Вслед за родными тетями, знакомые с братьями, в ход пошли. Вы что же, впервые в Петрограде?» «Да». И, предугадывая следующий вопрос, без паузы добавил «Брат Вайконона проживает на Малой Московской в доме номер двадцать пять». «Это, кажется, на аптекарском», — спросил Отто. «Нет, на каменном», — ответил Микки, и лишь потом понял, что допустил ошибку. Следователь спросил, на каком из островов находится Малая Московская улица. Приезжий не понял бы этого вопроса. И, исправляя плошность, быстро добавил. «Это мне Вайканон объяснил, что на каменном». «Он ошибся?» С кушетки поднялся помалкивавший до этих пор человек. — Моя фамилия Комаров, — сказал он. — Николай Павлович. — Позвольте разочаровать вас. Нет двадцать пятого номера на Малой Московской. — Как это нет? Николай Павлович развел руками. — Пожар. Сгорел самым бессовестным образом еще в прошлом году. — И тем самым вас подвел. — Значит, Петер Вайканен не знал этого? — Судя по всему, — Он многого не знал. Потому и предложил вам столь неважнецкую легенду, рассчитанную на простаков. Я вижу, вы мне совершенно не верите, удрученно воскликнул Микки. Но что же мне тогда делать? Не лгать, сухо сказал Комаров, ибо все сказанное вами — ложь, от первого до последнего слова, и зовут вас иначе. И явились вы в наши края северные с юга, как я понимаю, с Крыма. Те, кто разрабатывал вам легенду, не учли одну мизерную деталь — ваш южный загар. Словом, подумайте. Уварова не вызывали на допрос трое суток, на что были свои причины. К продолжению разговора надо было как следует подготовиться. Границу с Финляндией в те дни приходило много людей. Намытарившиеся и изуверившиеся во всем солдаты и офицеры пробивались домой. На этот раз случай был иной. Вторично Микки допрашивали в том же кабинете, те же чекисты. Все остальное было не так, как три дня назад. Мы дали вам время подумать. Холодно, не тратьте времени, сказал Комаров. Соблаговолите сообщить свое настоящее имя, род занятий и прочее. Я вижу, мне лучше вообще молчать. Все равно вы ничему не поверите. Комаров тем временем, И извлек из папки бумажный лоскут вот записка найденная при вас я уже объяснял довольно лгать поморщился комаров три месяца назад границу перешел еще один человек и точно с такой же запиской он взял из папки еще одну бумажку поднес обе глазам мики тот же текст и та же рука не правда ли и что из этого стоял на своем мике Мог же добрый человек Петер Вайканон проявить сострадание и еще к кому-то? Странная избирательность. Этот ваш знакомый проявляет заботу почему-то только о Деникинских офицерах. Мики подумалось, что чекисты заготовили еще какие-то козыри, но пока не выкладывают их, ждут. Чего? Надеются на его благоразумие? На откровенное признание? Но это бессмысленно весь цивилизованный мир знает что живыми из щека не выходят а у вас не возникало мысли что вы меня с кем-то путаете из-подлобья глядя на комарова спросил мики с кем же вас можно спутать любезнейший граф михаил андреевич уваров с обезоруживающей простотой спросил отто вот в этой папке десятки фотографий выпускники петербургских военных училищ разных лет Посмотрим фото выпускников Михайловского училища за шестнадцатый год. Микки махнул рукой. «Хватит. Этого, полагаю, достаточно. Расстреливайте». «Ну уж, так уж сразу». Не смог не улыбнуться Отто. «По-моему, вам это не грозит. Вы ведь младшим адъютантом при Ковалевском состояли». «Да. Потом недолго при бароне рангеле «Больше ни на один из ваших вопросов я отвечать не буду!» И непримиримо выкрикнул. «Я не боюсь вас, понятно? Не боюсь!» «А вот кричать не надо!» — ответил Комаров. «Поговорим без протокола. Мы располагаем вашим послужным списком. Но, видите ли, Михаил Андреевич, бороться всеми доступными средствами с врагами мы вынуждены, это так. Но заметьте, бороться, не мстить!» Уваров постепенно приходил в себя, криво усмехнулся. «Складывается впечатление, будто вы в чекисты меня зовете. Может, и в большевики заодно запишете?» «Тут вы, положим, лишку хватили», — без какой-либо иронии сказал Комаров. «Впрочем, я знал, что вы пошутили». «От волнения неудачно». «Нет, Михаил Андреевич, никто вас в нашу веру обращать не собирается. Оставайтесь иноверцем». Комаров задумчиво помолчал. Догадываюсь, о чем вы сейчас думаете. Им, мол, надо выяснить, куда и с каким заданием я шел, вот они и краснобайствуют. Жизнь мне и справедливость обещают. Но я не случайно упомянул, что мы располагаем вашим послужным списком. По имеющимся данным, в чинимых белогвардейцами злодеяниях вы не замешаны. Это главное. Иначе мы поостереглись бы обещать вам жизнь, да и весь наш разговор шел бы иначе. «Единственное, чего в толк не возьму, что вас связывает с контрразведкой? Вы ведь от нее шли сюда?» «Ни одного дня в контрразведке не служил», — твердо чеканя каждое слово сказал Микки. «Ни дня». «Положен, я вам верю. А дальше?» «Не скажете же вы, что разочаровались в белом деле и решили вернуться в Петроград, домой, тем более, что никого из ваших близких в Петрограде давно нет». Мы говорим без протокола, так сказать, неофициально. Думать, что колесо истории повернется вспять, бессмысленно. Мы, большевики, в России не временные гости, или вы надеетесь на другое? Я уже вообще ни на что не надеюсь, буркнул Микки. А вот это напрасно. В конце концов, какие ваши годы? Сейчас вам, конечно, тяжело. Понимаю. Но давайте рассуждать здраво. Белые идеи... «Вы неодержимы?» «Нет, иначе бы давно ушли штаба на фронт, в окопы». «А если я просто трус?» «Маловероятно. Тогда бы вы не согласились идти к нам с трудным заданием». «Почему трудным?» — спросил Микки. «Потому что за пустяками в лагерь противника не ходят. С этим вы, надеюсь, согласны?» «В таком случае разочарую и я вас. Никаких заданий мне не поручалось. Я выполняю просьбу» который не заключает в себе ничего преступного. Комаров закурил, отогнал от лица клубы дыма. «Михаил Андреевич, я склонен поверить вам. Но подумайте сами, что будет, если мы начнем верить каждому задержанному человеку на слово? Вам придется рассказать, что это за просьба. Другого выхода нет». Микки понимал. «Это действительно так. Он сам себя загнал в угол» из которого без полной откровенности не выбраться. Спрашивайте, что вас интересует. Начнем сначала. Чья это просьба? Что это за просьба? Кому предназначалась записка? И, разумеется, адреса. Комаров развел руками. Никуда не денешься, Михаил Андреевич. Мы должны будем проверить вашу искренность. Адрес 1 Петроград. Михаил облизал вдруг пересохшие губы. Здесь, в Петрограде я должен был вручить сторожу дровяного склада на Мальцевском рынке ту самую записку, которая вас так интересует. — Она зашифрована? — уточнил Отто. — Нет. Записка написана собственноручно бароном Петром Николаевичем Врангелем. «Врангелем — Врангелем? — изумленно переспросил Комаров. — Да. Микки вдруг почувствовал себя отступником и, ужаснувшись, продолжил с вызовом. — Да, человеком, которого я люблю и уважаю с детства. Когда он попросил меня отправиться в Петроград, я не испытывал колебаний. Меня вообще многое с Петром Николаевичем связывает. Его матушка Мария Дмитриевна меня крестила. Мальчишка я часто бывал в их доме. — Погодите, — остановил его Отто. — Вы так разгорячились, будто вам ставятся в вину ваши симпатии к Врангелю. А нам совсем другое удивляет. «С чего бы это Врангель стал затевать переписку с каким-то ночным сторожем?» «В жизни случаются всякие метаморфозы», — усмехнулся мики «Этот ночной сторож — бывший флигель-адъютант Его Императорского Величества Николая II, генерал Евгений Александрович Казаков. Думаю, он стал сторожем не от любви к этой профессии, но по нужде». «Так-так, очень интересно», — сказал Комаров. Почему флигель-адъютант переквалифицировался в ночные сторожа? Вопрос более сложный, чем вам кажется. Но почему Врангель обращается именно к нему? Генерал Казаков знает, как разыскать в Петрограде Марию Дмитриевну Врангель, мать барона. Но мы с ним не знакомы, поэтому Петр Николаевич написал так. Генерал Казаков знает его руку. Значит, баронесса в Петрограде, и ваша задача... — Отыскать ее? — Да. Отыскать и переправить через Финляндию в Лондон. Это все. Честное слово, это действительно все. Он замолчал. Молчали чекисты. В тишине было слышно, как стучит по жестяному оконному карнизу копель и шумно лекуют на крыше, пережившие трудную зиму воробьи. Время близилось к полуночи. Дзержинский, встав из-за письменного стола, прошелся по кабинету, задумчиво остановился перед большой настенной картой. Вглядываясь в извилистые, помеченные красным карандашом, линии фронтов, он с удовлетворением отмечал, что линии эти несколько поукоротились и выпрямились. Южный фронт — он и вовсе лишь тонкая красная черточка у основания Крымского перешейка, а все же жить не стало легче, как только барон Врангель Возглавив вооруженные силы юг России, мгновенно, словно по команде, оживилось контрреволюционное подполье во многих крупных городах. Поджоги, взрывы, саботаж, убийства из-за угла. Еще один фронт, только не отмеченный на карте. размышление Дзержинского прервал резкий настойчивый звонок телефона правительственной линии, разговоры по которому подслушать было невозможно. Председатель ВЧК поднял трубку. Звонил Комаров. Он проинформировал о положении в бывшей столице бывшей Российской империи, о наиболее значимых операциях, проводимых чекистами, а под конец в двух словах сообщил о миссии варова Слушая Комарова, Дзержинский сидел неподвижно и прямо. «А не может случиться так, что Уваров морочит вас?» спросил Дзержинский, когда Комаров умолк. «Нет, Феликс Эдмонтович, не похоже». Он молод, не фанатик, просто человек надломленный. Во время допроса я все время опасался, что он впадет в истерику. Тогда даже клещами мне не бы из него ничего вытянуть. В общем, я ему верю. «Верите?» — переспросил Дзержинский. «Да, он действительно пробрался за крымской царицей». «Это вы о баронессе? меткое определение. Дзержинский сдержанно засмеялся. «Недавно...» В связи с появлением барона на политическом небосклоне, я просматривал его досье. Отец его, Николай Егорович, играл в деловом мире дореволюционного Петрограда заметную роль. Часть состояния успел переправить в иностранные банки, сейчас проживает в Лондоне, один. А баронесса, похоже, и впрямь сумятица не выбралась из Питера. Дзержинский по всегдашней привычке побарабанил пальцами по столу. Какое приняли решение? Прежде всего, хочу взглянуть через хорошую лупу на генерала Казакова. Есть подозрение, что он причастен к контрреволюционной деятельности, но... Подозрения есть, а фактов нет, — понял и усмехнулся Дзержинский. А баронесса? Она вас интересует? Путь к ней только через Казакова. Ну и какой же выход? Надо кого-то из молодых чекистов генералу посылать, под видом Уварова но молодежь наша в основном из рабочих, да и ту весь контрреволюционный Питер в лицо знает. В трубке надолго все стихло, и Комарову показалось, что прервалась связь. — Москва, Москва! — Я слышу вас, Николай Павлович, — отозвался Дзержинский. — Хорошо, подумаем, как вам помочь. И, пожалуйста, держите меня в курсе дальнейших событий. Николай Павлович Комаров... Встретил Сазонова, как тому показалось, недоброжелательно. Хмуро пожал руку, кивнул на стул, предлагая садиться, и несколько секунд рассматривал в упор, без стеснения. Потом буркнул в усы. «Рассказывайте». «Выходит, Дзержинский не звонил?» — растерянно подумал Сазонов. «Но какой тяжелый взгляд!» «Я прибыл». Он хотел сказать, что прибыл по личному распоряжению Дзержинского. Но Комаров перебил его. «Зачем вы прибыли, мне известно. Товарищ Дзержинский сказал, что направляет опытного сотрудника, который принимал участие в разоблачении начальника оперативного отдела штаба 12-й армии Басова. Это действительно вы?» Сазонов изумленно посмотрел на Комарова и только теперь увидел, что цепки его глаза смеются. «У вас сомнения насчет Басова или насчет меня?» входит человек, а на лбу у него волнение аршинными буквами написано. Я просил направить к нам человека, который в любой обстановке владел бы собой. Комаров вдруг широко улыбнулся, хлопнул Сазонова по плечу и, перейдя на «ты» по-свойски, домашним голосом сказал «Не тушуйся, браток, это у меня такой способ с молодых спись сбивать». Приму к сведению, сухо сказал Сазонов, все еще досадуя на председателя Петроградской ЧК. Тогда займемся делом. Комаров, будто не заметив его тона, положил на стол крупные в узловатых венах руки, сцепил пальцы и спокойно, ровно проговорил. Понимаешь, проще всего было бы взять генерала Казакова, этого титулованного сторожа, прямо на рынке, доставить сюда и потребовать адрес баронессы Врангель. Но захочет ли он откровенничать с нами? А пока его разговорим, время пройдет. Второе. Арестовать Казакова мне бы не хотелось еще и по другой причине. У нас вновь оживляется контрреволюционное подполье, в котором Казаков, не исключено, играет далеко не последнюю роль. Взять его значит спугнуть всех. Начнут менять систему связи, пароли, явки, и в результате оборвутся и без того тонкие ниточки, что мы успели ухватить. Но вот вопрос. Кого к его превосходительству ночному сторожу послать? — Зачем мы в кошки-мышки играем? — резко спросил Сазонов. — Это же ясно. Идти должен я. Меня здесь никто не знает. Комаров с одобрением посмотрел на него. — Вот теперь ты мне нравишься. А то вошел в кабинет как красная девица. Значит так, поработаешь чуток с Уваровым. В Севастополе ты, надо полагать, не был. Почему же приходилось? Тогда задача облегчается. Но поработать с Уваровым все равно придется. Тебе надо его глазами увидеть Крым и Севастополь. А вообще, когда будешь говорить с Казаковым, дави на острый недостаток времени. мол для переброски все организовано, и нельзя терять ни минуты. «Сделаем», — пообещал Сазонов. «Куда денется?» Голубые глаза Комарова потемнели, а вот самоуверенность, дорогой товарищ, укоризненно сказал он, в таких случаях ух, как вредна. Да и о почтительности забывать не надо. Тебе-то, белогвардейскому связному, хорошо известно, кто такой Евгений Александрович Казаков. Я, между прочим, тоже не лаптем щи хлебаю, как-никак подпоручик, граф. Ну, графского в тебе, положим, столько же. «Сколько вам нет принца Уэльского?» — со смешинкой в глазах сказал Комаров. «Думаю, не следует титуловать себя. На мелочи какой-нибудь, на пустяке можем споткнуться. Вон, севастопольский контрразведчик, полковник Татищев, порешил, что быть у Уварову простым студентом, и очень даже тем самым помог нам. Ты кем был в мирной жизни?» «Вот именно, простым студентом», — Сазонов улыбнулся. и прекрасно — воскликнул Комаров. — Просто замечательно. Был студентом, стал подпоручиком, а Казаков — генерал, поэтому ты к нему все-таки с почтением, но без подобострастия. У тебя письмо от Врангеля. Значит, ты — доверенное лицо барона. В таком примерно направлении и пойдем. Для начала побеседуй с Уваровым, потом еще поговорим. Проверим, не осталось ли в твоем образе белых пятен мальцевский вольный рынок, окруженный трактирами, лавками и амбарами, раньше славился своими дровяными торгами. Потом он изменился, расширился. здесь по утрам выстраивались десятки деревенских телег, с которых крестьяне из окрестных деревень продавали живую битую птицу, везливых поросят, туши парного мяса, картофель, свежую зелень, увы все это ушло в прошлое. Сейчас площадь была пустынна, только толклись кучки людей, торгующих из-под полы. Был полдень, когда Сазонов вошел в ворота склада. Прямо здесь, сторожке и жил Казаков. Когда Сазонов, постучавшись, вошел, хозяин сидел у стола перед чугунком с картошкой. — Кого еще нелегкое несет? — повернулся он к Сазонову. — Прошу извинить за беспокойство. У меня к вам дело. — Нынче Нынче дел нет. Суета одна. Казаков встал, выпрямился и неожиданно оказался высокого прямо исполинского роста. Седоватая борода скрывала половину лица, но не могла скрыть тонких породистых черт лица. Глаза за сдвинутыми бровями смотрели испытующе. Что надо? Сазонов шагнул вглубь коморки, огляделся. Здесь все дышало убогостью продавленная кровать у стены, колченогий стол, табуреты, икона с лампадкой. Если бы Сазонов не знал, кто стоит перед ним в долгополой латаной поддевке, то, наверное, пожалел бы это убогое одиночество. — Вы бы сесть пригласили, ваше превосходительство? — глядя на хозяина, сказал Сазонов. — Не по адресу пришли, молодой человек. Здесь их превосходительство не проживают. На высоком лбу прорезались глубокие морщины, глаза будто насквозь прожигали. Сазонов достал складной нож, подпорол подкладку пиджака, осторожно вынул из-под неё записку и положил на стол. — Это вам. Казаков покосился на записку. — Что это? От кого? — Прочитайте, узнаете. — И не подумаю. — Вы кого-то другого искали? — Вот он, другой, пусть и читает. Сазонов понял, что пора проявить характер. — Всему есть предел, Евгений Александрович. — Но сколько можно? Я ведь нелегально здесь. Долго задерживаться не могу, а мы на препирательство дорогое время тратим. Читайте, это и пароль мой, и верительная грамота. — Подтвердите, прочитав, что я ошибся, с тем уйду. Не мне, другим судить вас. Казаков не удержался. — Заранее говорю, ошиблись адресом. Но раз так настаиваете, что ж, полюбопытствую. Медленно, как бы неохотно, достал из кармана поддёвки очки. Они были без стёкол. Отшвырнув оправу, вынул из другого кармана пенсне. Подойдя к столу, склонился над запиской и вздрогнул. Быстро оглянулся на Сазонова, поднёс записку к глазам. Губы его задрожали, он обессиленно опустился на табурет. Что с вами ваше превосходительство? Все хорошо, голубчик, все хорошо. Голос был слабый, но преобразившийся. Появилась мягкость, бархатистость. Да-да, это и в рука. Рука барона Петра Николаевича. Я из тысяч отличил бы его почерк. Казаков придвинул к столу второй табурет. Прошу, садитесь. Только, пожалуйста, голубчик, без всяких превосходительств. В такое время живем что на голом камне уши. Называйте меня по той же причине Семеном Филимоновичем. Так с чем же пришли? С поручением, личным и весьма важным. Мне приказано переправить через финляндскую границу мать Петра Николаевича, воронессу Марии Дмитриевну Врангель. В Казакое произошла мгновенная и разительная перемена. Он долго с недоброй пристальностью Смотрел на Сазонова. «Записка барона подлинная. Это я вижу. Ну а вы?» «Вас не имею чести знать». Сазонов встал, склонил голову и щелкнул каблуками. «Подпоручик Сазонов для особых поручений при начальнике Севастопольской Объединенной Морской Сухопутной Контрразведки полковники Татищеве». «Тише, прошу вас, тише!» замахал руками казаков. Мне Александр Августович ничего не передавал? Вот когда Сазонов оценил предусмотрительность Комарова. Накануне они до поздней ночи беседовали с подпоручиком Уваровым, стараясь выяснить все, что могло понадобиться в разговоре с генералом Казаковым. Потом долго корпели над его биографией. От пристального взгляда Комарова не ускользнуло, что генерал генералы Татищев когда-то были не только знакомы, но еще и дружный. Кое-какие подробности в связи с этим подсказал Эдуард Морицевич Отто, который в восемнадцатом году допрашивал Казакова в связи с делом Анны Александровны Вырубовой-Танеевой, фрейлина императрицы Александры Федоровны. «Князь Татищев просил вам кланяться», — сказал Сазонов, — «говоря, что всегда будет помнить вечера» проведённой вместе с вами и Анной Александровной на мойке. Та ещё просил передать нежайший поклон вашей супруге, если, конечно, Анна Васильевна в Петрограде. Какой-то мускул дрогнул на лице Казакова, что-то в нём изменилось, генерал вдруг разом как-то напружинился, собрался. Помнит, значит. Анну Васильевну помнит. «Да-да, ах, какое было время!» «Какие были люди!» И он в упор еще раз посмотрел на Сазонова. «А я, признаться, начал вас подозревать. Подумал, не исчекали, добрый молодец? Уж больно все странно. Не далее, как вчера. Меня уже спрашивали о баронессе Марии Дмитриевне. Кто?» Невольно вырвалось у Сазонова. Но он тут же взял себя в руки, попытался исправить допущенную оплошность. Меня ни о ком больше не предупреждали. Вероятно, Татищев... Верной привычки не рисковать, решил продублировать вас. А кто да почему, об этом говорить не будем. У каждого из нас могут быть свои тайны, не так ли? выходят нас опередили, с трудом унимая волнение, лихорадочно думал Сазонов. Но кто? Неужели Врангель решил подстраховаться? Но тогда бы он еще одну записку передал генералу. Что-то тут не так. «Не в этом дело», — сухо сказал Сазонов. «Я служу под началом полковника Татищева». «Верно». «Но мне держать ответ перед Петром Николаевичем? Что я ему скажу? Что кто-то без его ведома решил помочь?» «От меня вы что, собственно, хотели? Адрес баронесса? Запоминайте. Дом рядом с церковью Знамения. Спросите мадам Верунелли. Под этой фамилией баронесса живет в Петрограде». «Может, все же проводите к ней?» — предложил Сазонов. «И вам спокойнее будет, и мне, и баронессе». «А?» — нет, — решительно твердо отказался Казаков. «Не с руки в нынешние времена болтаться по Петроградским улицам бывшему генералу с подпоручиком контрразведки. Я уже имел дело с Петроградской ЧК и не уверен, что за мной не установлена слежка. Поэтому советую вам, юноша, когда уйдете отсюда...» «Проверьте, не тянется ли за вами хвост?» Когда Сазонов доложил комаров об этом разговоре, Николай Павлович сказал, не пряча тревоги. «Не нравятся мне игры с этим вторым посыльным. Если баронессу увезут за границу, невелика печаль. Но если...» Не договорив, потянулся к вешалке за пальто. «Едем». Взяв с собой Сазонова еще несколько чекистов, комаров отправился по указанному генералом казаковым адресу город уже засыпал но сон его не был спокойным ночь опускалась тревожная с перестрелками со строгими криками патрулей и чеканным шагом красноармейских отрядов нужный дом нашли сразу запущенный особняк с пула штукатуркой глядел на город темными глазницами окон параддно оказалось наглухо заколочено Вход со двора. В Кирпичной ограде, там, где полагалось находиться воротом, зияла чернота. К весне двадцатого в городе устояли лишь железные ворота. Деревянные давно пошли на дрова. Машину по распоряжению Комарова загнали во двор, приткнули вплотную к выщербленным ступеням черного хода. Один из чекистов остался во дворе, второй в подъезде. Тёмная узкая лестница, ведущая на второй этаж, пропахла кошками. Окон на лестничной клетке не было. Комаров на ощупь отыскал цепочку звонка, прислушиваясь, несколько раз дёрнул. На звонки никто не отзывался. Он толкнул дверь, и та, на удивление, легко поддалась. В квартире было пусто. Лишь сквозняки перебирали разбросанные по полу листки, оставленные хозяйкой при внезапном бегстве. Опередили нас, сокрушенно сказал Комаров. Теперь срочно на Мальцевский рынок. Боюсь, только что и там нам удачи не видать. Предчувствие не обмануло Николая Павловича. Генерал Казаков исчез. Поздним вечером каждого дня Дзержинский знакомился с публикациями зарубежных газет. Слушая секретаря, подготовившего обзор прессы, он ходил по кабинету, потирал глаза. «Беззаконие, террор — вот что происходит в многострадальной России, и мы с полным правом бросаем им в лицо. Проклятие вам, большевики!» — читал очередную выдержку секретарь. «Бурцев?» — усмехнувшись, спросил Дзержинский. «Угадали, Феликс Эдмундович, в скандинавском листе на этот раз. А вот эхо Парижа. Правительство Франции окажет всемирное содействие для успешного завершения борьбы с большевиками. Премьер Клемансо заявил, что Франция вскоре признает правительство барона Врангеля де-факто. Дзержинский остановился. Выражение его продолговатых серых глаз стало яростным. Боятся опоздать к разделу России. французский буржуа спят и видят украинский и кубанский хлеб, донецкий уголь, кавказскую нефть, Он подошел к столу. — Все? — Еще минуту, Феликс Эдмондович. В лондонской Таймс одно довольно странное сообщение. Слушаю. Вот. В кровавых объятиях чека находится баронесса Врангель. Как стало нам известно, мать вождя русского народа, борющегося против иго большевизма, баронесса Мария Дмитриевна Врангель, схвачена петроградскими чекистами и брошена в застенки палачей, Мы не удивимся, если вскоре последует сообщение еще об одной жертве большевиков. Они мстят. Но тут общие слова. Святая мученица, гнев и возмущение всего цивилизованного мира. Позвольте, позвольте, — обеспокоенно сказал Дзержинский. Дайте газету. Это не странно, как говорите вы. Это гораздо серьезнее и хуже. Он сел за стол. Пододвинул настольную лампу. Нашел нужную статью, перечитал. Подняв голову, несколько мгновений задумчиво глядел перед собой. Затем бросил на стол карандаш, которым отчеркивал интересующие его газетные строки, гневно сказал. «Кто-то не просто проявляет повышенное внимание к судьбе баронессы Врангель, но еще и торопится предопределить ее судьбу. Что ж, это многим...» Очень многим было бы на руку именно сейчас, когда наши дипломаты установили контакты с некоторыми странами, когда французские империалисты всячески подталкивают барона Врангеля к выступлению против нас. Дзержинский потянулся к телефону, торопливо крутанул ручку. «Петроград мне. Комарова».